Велимир Хлебников Один из самых знаменитых деятелей русского авангарда Виктор Владимирович Хлебников родился в октябре 1885 года в урочище «Ханская ставка» в Калмыкии в семье известного орнитолога. Детство будущего поэта прошло в необъятной калмыцкой степи среди кочевников-ломаистов. Хлебниковы часто переезжали. Учиться Велимиру пришлось в Симбирской и Казанской гимназиях. В 903-м он поступил на математическое отделение Казанского университета. Круг интересов Хлебникова уже в то время был чрезвычайно широк. На поприще поэзии он мечтал сотворить новый язык, в науке вывести четкие, как математические формулы, законы истории опираясь на которые, можно было бы точно предсказывать будущее. В 908-м Хлебников отправился в Петербург, где стал студентом столичного университета. В 911-м его отчислили за неуплату. Отныне, вплоть до самой смерти, Хлебников вел жизнь литературной богемы. Не имея своего жилья, он скитался по гостиницам, по друзьям, по случайным знакомым внешний поэт казался нескладным и отстраненным, что называется не от мира сего. Постоянно терял свои вещи, по рассеянности забредал в чужие квартиры, его молчаливость и замкнутость были невероятны. Отстраненность Хлебникова от обыденной жизни объяснялась тем, что его ум был поглощен непрерывной творческой работой. Стихи рождались в его голове беспрерывно, и он едва успевал записывать их на первом подвернувшемся клочке бумаги. Когда поблизости оказывалась библиотека, Хлебников работал там беспрерывно, с утра до вечера, забывая о сне и еде, питая себя только крепким чаем и выкуривая огромное количество папирос. В столице Хлебников поначалу вошел в круг поэтов-символистов Вячеслава Иванова однако в символистских журналах его стихи не печатали. Подлинных единомышленников Велимир нашел в молодых художниках и поэтах, объединившихся вокруг Давида Бурлюка и образовавших в дальнейшем группу русских футуристов. Бурлюк становится своеобразным импресарио Хлебникова. Он перевозит поэта к себе на квартиру, берет на себя заботу об издании его произведений, Начинает прежизненную канонизацию Хлебникова. В марте 1910 в сборнике "Студии импрессионистов" под редакцией Кульбина появилось стихотворение Хлебникова "С заклятьем смехом", которое многие считают самым знаменитым произведением всего русского футуризма. Впрочем, деятельность Кульбина устраивала бурлюка и Хлебникова не в полной мере. Скорее они основали собственную группу будет Ляне. Это наименование, образованное от слова "будет", придумал Хлебников. И начали готовить выпуск сборника, который решено было назвать "Садок судей". Книгу увидел свет в апреле 1910 года. Из произведений Хлебникова в нее вошли поэмы "Зверинец", первая часть драмы Маркиза д'Ассес и начало поэмы "Журавль". Это любопытное произведение повествует о том, как на глазах рассказчика городские сооружения, дома, портовые краны, заводские трубы, трамвайные пути превращаются в ужасную птицу, в журавля, который пожирает людей. Таким образом, в поэзию вошел мотив «восстания вещей», ставший вскоре магистральным сюжетом всего футуристического движения. 912 год ознаменовался для Хлебникова изданием первой книги. В мае в Херсоне на средства автора была напечатана брошюра «Учитель и ученик», в которой Хлебников, исследуя проблему повторяемости событий в мировой истории, попытался рассказать о найденных им законах времени. В том же году футуристы выпустили, наделавший много шума, сборник «Пощечина общественному вкусу» значительную часть сборника, почти половину, составляли произведения Хлебникова. Та же картина наблюдается во втором садке судей, 13 год. В отличие от других, этот основательно подготовленный сборник вызвал некоторые сочувствие критики, в особенности отмечали несомненную оригинальность поэзии Хлебникова. В первой половине 13 -го года Хлебников работал над сверхповестью, изобретенный им жанр. В отличие от обычной повести, она складывалась из самостоятельных отрывков, каждый со своим особым богом, особой верой и особым уставом. Дети-выдры. Образ выдры про Матери Мира был взят Хлебниковым из фольклора амурского племени Орочи. Осенью продолжились скандалы с участием футуристов, и в том числе Хлебникова. Давид Бурлюк выступил с циклом лекций Пушкин и хлебников, где называл Пушкина мазолью русской литературы. После ссоры в кафе Бродячая собака Хлебникова вызвал на дуэль Осип Мандельштам. Дуэль не состоялась. К Пушкину она не имела никакого отношения. В 1914 году появились сразу три книги Хлебникова: в Петербурге и сборник стихов с иллюстрациями Павла Филонова и Реф в перчатке в Москве творение. В апреле 16 -го года Хлебникова призвали в армию. Оказавшись в запасном полку в Царицыне, он прошел, по его словам, весь ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное. Благодаря помощи доктора Кульбина его комиссовали. Хлебников искренне принял революцию 17 -го года. Следующие четыре года стали для него временем скитаний. Стремясь постоянно быть в гуще событий, он рискуя жизнью переезжает из революционного Петрограда в Москву, оттуда в Астрахань. 1919 год застал его на Украине. Чтобы избежать мобилизации в армию Деникина, он вынужден был скрываться в Харьковской психиатрической больнице. Этот период стал для Хлебникова своеобразной болдинской осенью. Он написал много небольших стихотворений, поэмы Лесная тоска, поэт Гаршин и другие. После того, как Хлебникову был поставлен диагноз, позволявший избежать призыва, он остался в Харькове и пережил период жестокого красного террора. Позже поэт описал его в известной поэме «Председатель Чеки». В Харькове были также написаны утопическая поэма «Ладомир», поэма «Палиндром Разин» — уникальное явление в русской литературе, Каждая из примерно 400 строк поэмы читается как слева направо, так и справа налево, и некоторые другие произведения. В 20-м Хлебников оказался на Кавказе, затем в Иране, работал в различных газетах, в Бакинском и Пятигорском отделениях Роста, в политпросвете Волжско-Каспийского флота. В августе 21-го поэт вернулся в Россию. В Иране он подхватил лихорадку, от которой так и не смог потом оправиться, и которая в конце концов свела его в могилу. В декабре 21 Хлебников приехал в Москву. К этому времени относится работа над поэмой «Ночной обыск». В начале двадцать второго была закончена сверхповесть Зангейзи, ставшая одним из важнейших произведений Хлебникова. Ее главный герой Пророк Зангези излагает сформулированные поэтом законы времени и учения о звездном языке. Весной 22-го Хлебников вместе со своим другом художником Митуричем уехал в Новгородскую губернию. Он надеялся отдохнуть и набраться сил. Однако внезапно состояние поэта резко ухудшилось. Его разбил паралич. 28 июня 1922 года он скончался в деревне Санталова.